Глава тридцать восьмая Данилов вернулся в четвертый слой. Ничто здесь не изменилось. Данилов заглянул в платяной шкаф. Все его земные вещи были на месте. «Ну и ладно», — сказал Данилов. Налил в стакан из графина. Жидкость опять показалась теплой, противной. Данилов хотел было заказать напитки, но посчитал, что одними напитками они от него не отделаются. Стрелки на ходиках следовало перевести. Они торопились к ужину, а, судя по всему, время в девяти слоях шло лишь к обеду. Данилов уже завтракал и обедал. Теперь надо было приставать к общему порядку. «Так что же, опять обедать? Опять давиться с тылыми сосисками?» Данилов испугался. Однако вскоре отважился на дерзость. Не испрашивая меню обеда, он отослал в службу питания мысленный заказ и в том меню назвал и пиво, и коньяк, и солянку, и свиной бок на углях, и черный кофе, и апельсины на десерт. Прикатил столик из вагона ресторана. Были на нем селедка с горошком, борщ с двумя кусками сала, Сосиски с горошком и лимонный напиток. Стало быть, его поставили на место. «Ускупердяй!» — выругался Данилов средствами музыки. А так и виду не подал, что огорчен. От обедов Данилов из упрямства решил поискать удачи здесь же, в четвертом слое. Все-таки это был слой гостеприимства,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 испытывал чувство неловкости. Сам же он то и дело посматривал на лицейского приятеля. И не было у Данилова острой неприязни к нему. «Что же теперь с Кармадоном?» — думал он. На некоторые соображения его наводило то обстоятельство, что аристократ Кармадон, ас со спецзаданием, прежде выбиравший для отдыха и встреч с друзьями места роскошные, Нынче сидел в захудалом мясном буфете. А вдруг, — испугался Данилов, — здесь теперь железнодорожная кухня. Вот кармадоны ходят сюда. Это подозрение Данилова расстроило. Данилов поводил пальцами над розовым камнем, словно над музыкальным аппаратом термина, вызывая из кухни блюда. Прежде в буфете кормили не только мясом, случалось здесь и рыба. И Данилов заказал. Икра ментая, вяленая, один сто пятьдесят, ясночковая. Икра поступила. На земле Данилов не пробовал вяленые ясночковые икры ментая, но теперь на память ему пришло огненное кольцо, вспыхнувшее над бесновавшейся толпой в колодце ожидания, он и пожелал икру. Икра лежала на тарелке твердой плиткой. Видно, была прессованная. Данилов... отгрыз кусок и обрадовался. Икра была вполне сносная, пусть и прилипала к зубам на манеры рисок. Соленая. К ней, кстати, было бы пиво. Данилов распорядился насчет Хейники, Бир и Радабергера. Кружки возникли, запотевшие и в пене. Голландское пиво было точно голландское. А Радабергер же ему подменили пельзенским. польского завода». «Ну и ладно», — благодушно подумал Данилов, — «может быть, у них и нет на складе Радабергера. «Да ведь и Радабергер, если разобраться, типа Близенского. Данилов вспомнил, что Апольда под Веймаром. Там Гетте, соскочив с лошади, командовал когда-то тушением пожара». «Хорошо», — умилялся Данилов. «Разве дали бы арестанту, разведали бы обреченному пиво и икру. И повторял заказы. Он как будто бы даже забыл о Кармадоне, хотя, конечно, все время видел его. Кармадон сидел к Данилову боком, тихий и суровый, жевал что-то. И соседи Кармадона по столу тоже серьезно жевали. «Можно присесть?» — услышал Данилов. «Пожалуйста», — кивнул Данилов.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 «Вы сюда с отчетом или за инструкциями?» «С отчетом», — быстро сказал Данилов и оглянулся. «Ну да», — кивнул Уграэль, и, как показалось, Данилову, усмехнулся, мол, знаю, с каким отчетом. «Вы здесь давно?» «Порядочно», — сказал Уграэль. «Я по вызову». «И приятный повод, если не секрет». «Хороший повод», — важно сказал Уграэль.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 Он-то знал, чего перекосило лицо Кармадона, но прежде полагал, что все давно выправлено. Кармадон опять повернул голову, похоже, так и не заметив Данилова, не ощутив его присутствия. «Страдает», — сказал Уграэль чуть ли не с удовольствием. «Кто?» — спросил Данилов. «Кармадон. Вон как его скривило». Но ну, может быть, на задании, — сказал Данилов. — На задании, — усмехнулся Уграэль. — Если бы на задании, так его бы давно починили. Да и в звании могли бы повысить. А тут вон куда бросили. Даже стал ходить в этот буфет, бывший-то ас со спецзаданием. — А куда? — Что куда? — Куда его бросили? — Да вы что? — удивился Уграэль.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 И тут же Данилов вспомнил видение в колодце ожидания. Был он усушен в немыслимое количество раз и помещен внутрь ничтожной крупинки. Там, посреди спиралей микрогалактик, каких-то кристаллических сеток, построений ледяных шаров и игл, привиделся ему космический корабль и сверкнуло лицо Кармадона. Выходит, не зря сверкнуло.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 Мы теперь не так близки с Кармадоном, как в юные годы. — Может быть. Конечно, я понимаю. В ту пору, когда Кармадон был блестящим асом со спецзаданием, он мог такими, как мы, с вами и брезговать. Но теперь-то... — Я его только что увидел, — сказал Данилов. Я не думал, что он в девяти слоях. Лиц, что сидят с ним, я не знаю. Нарушить их беседу было бы неприличным. Но вид его меня поразил.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 «Я знаю обо всем с чужих слов, а это что же, слухи, сплетни?» Будто имел Кармадон приключение, вовсе не связанное с делом, а этакое, лирическое. Он оконфузился, тогда его искривило. «А вы сами знаете, что в таких случаях ран и повреждений не отменяют. К тому же, говорят, Кармадон нарушил правила, стало быть, заморал честь».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 Словно бы от распиленной лыжной палки. «Видимо, надоело ему все аравийское», — подумал Данилов. Уграэль пожелал угостить Данилова имбирной, но Данилов, любезно поблагодарив Уграэля, вызвал кружку светлого биржейского пива. «И вы знаете, — сказал Уграэль, — никаких официальных разборов, пусть даже и закрытых, приключения Кармадона не было. Просто его разжаловали и послали в микрокосм. Говорят, он не подавал апелляций». Да и что тут подавать? Обидно. Из-за какой-то юбки. Тут левый глаз у Граэля опустился к краюшку его губ, расширился и уставился на Данилова в некоем ожидании. Откровений Данилова, может быть, ожидал он. Да, — сказал Данилов, — печальная история. Глаз у Граэля вернулся на место и скромно смотрел теперь в рюмку имбирной. Этот чистенький демон в бедуинском капюшоне, видимо, многое знал. Раз имел сведения насчет юбки, то, наверное, был наслышанный об участии Данилова в «Приключении Кармадона». Сейчас же он, может, и с намерением разыгрывал из себя наивного провинциала. Но вдруг Данилов ошибался. «Ну, как у вас в Москве?» — спросил Уграэль. «Что вас интересует?» «Меня многое интересует», — сказал Уграэль. «Климат, условия быта, напитки, курева». Тут он осекся, словно испугался, словно сообразил, что проговорился, что своими вопросами он выдает нечто такое, о чем следует промолчать. Данилов с интересом поглядел на Уграэля. Что далась ему Москва? По сравнению с аравийскими пустынями в Москве прохладно. — сказал Данилов. — Рядом ледовитый океан. Да, — Да-да, я знаю, — быстро сказал Уграэль. — А насчет Курева вас что интересует? Сигареты, папиросы, трубочные табаки или анаша? — Нет, это я так, к слову, — смутился Уграэль. — Я не курю. — Извините, я спешу по делу, желаю вам отчитаться, — сказал Уграэль. — Спасибо, — холодно кивнул Данилов.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 Хорошо, хоть мой театр его не занимал. Данилов чувствовал, что своей прощальной гримасой у Граэля испортил ему настроение. В раздражении пребывал теперь Данилов. Он утолил жажду, был сыт, ему следовало уходить. Но куда? Опять в свою комнату, в свою келью, в свою камеру. И зачем уходить? Из-за боязни столкновения с Кармадоном?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 Вот-вот готово было подтолкнуть к скандалу, совершенно бессмысленному и уж, конечно, вредному для него скандалу. Данилов уже предчувствовал это: противному, бабьему, возможно, истеричному, битьем сосудов. Я сам подойду к нему, разжигал себя Данилов. Я потребую объяснений, где синизут и где Бек Леоныч. Соображение о домовом беке Леоныча явилось Данилову на ум. или было подсказано ему «кстати». Данилов ухватился за него. Он теперь уверял себя, что именно из-за Бека Леоныча он и намерен подойти к Кармадону и, если потребует обстоятельства, на самом деле надерзить тому, предпринять нечто решительное. Судьба Бека Леоныча, несомненно, волновала Данилова — Его не покидало ощущение вины, но сейчас причиной стремления подойти к Кармадону, хотя Данилов и не желал себе признаться в этом, было иное. А что иное, он и сам не мог бы сказать. Будто причина эта существовала независимо от Данилова. Данилов встал и подошел к столу Кармадона. «Извините, но я вынужден обратиться к вам».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 И его право решать, в обществе он желает выслушать меня или в одиночестве. Мне все равно, сказал Кармадон. Где Бек Леоныч? Кто? удивился Кармадон. Бек Леоныч. Домовой из Останкина. А, вспомнил Кармадон, тут же сказал надменно. К сожалению, ничем не могу удовлетворить ваш интерес.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 Вернулся к своему столу, сел спиной к Кармадону. «Какая глупость!» — думал Данилов о своем походе к Кармадону. «Бабья глупость!» Вот сам и принял позор. И по делам. Безрассудным и некорректным по отношению к Кармадону было упоминание при публике имени Останкинского домового. И шепотом-то на ухо Кармадону его нельзя было произносить. Ведь он, Данилов, ничего не знал.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 Так сокрушался Данилов, сидя в буфете. Теперь ему казалось, что намерен был буянить совсем другой, но не он. Может быть, это все подстроили они, — думал Данилов, — исследователи. Тогда, значит, он потерял самоуправление, расслабился и дал возможность исследователям направлять его действия в созданной ими ситуации. В этом тоже было малоприятного. Пусть не вышло крепкого скандала, но кое о чем они узнали. О Беке Леоныче хотя бы. «Нет, и выпив хорошего пива», — сказал Данилов себе, «он не имел права забывать о волевых напряжениях». Данилов потягивал пиво и дальше. Удалился ли Кармадон с компанией или нет, он не знал. Шумы компании Данилов отключил от себя. Но думы о Кармадоне не уходили. Эким стал лицейский приятель. Однако держится. Пострадал, разжалован, лицо имеет кривое, одержится И как? Будто не растерял прежних достоинств и связей, и вот-вот получит решительное повышение. Орел, Беркут, пусть и пораненный.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 Сейчас же Данилов посчитал, что это его ехидное соображение о синем быте дурное. Оно как бы мелкая месть, пусть и мысленная. И это ему, Данилову, пришло на ум сравнение с Беркутом, довольно пошлое. Сам же Кармадон, возможно, в душе и не столь грозен. «Нет», — думал Данилов, — «он все еще хищник. Все тот же ас со спецзаданием».